Глава двадцать седьмая Экскурсия по замку произвела на гостей впечатление. Ресторатор так и вовсе разве что не подпрыгивал, глядя на плиту и печь. А шмиты с уважением огладили голландку и сразу запросили контакты печника, сложившего такое нужное оборудование. Хенрик обещал направить заказ мастеру, и гости отправились в лесную, где опять же Отто заинтересовался коптильней. Шмидты приняли от него заказ, а Эрих объяснил, что и как в ней делать. Ресторатор сначала загорелся идеей коптить мясо, но, выслушав председателя, предложил заключить договор на поставки рыбы и в будущем мяса в его ресторан, решив, что самостоятельно такой работой заниматься не станет. Не то город-место для такого производства. Очень ему понравилось вобл с пивом, и он сразу оплатил Хенрику готовую партию мелкой рыбёшки, всё лето ловимую наказанными братьями Вирт на озере. Пасечник Лукас угостил приехавших свежим мёдом, необычным для этих мест, гречишным. Терпкий, сладкий, густой, продукт пчеловодства также нашёл понимание у ресторатора. И аванс на пару бочонков был внесён в кассу колхоза. Про решили шустрому Шульцу не говорить. К ужину мужская компания приволоклась, ходили пешком, вот и устали. Довольные гости посетили усовершенствованную баньку, где Хенрик, как заправский банщик, отхлестал гостей березовыми вениками. Эту забаву однажды показал ему Аня после того, как мастер Кляйн сложил в мыльне каменку в специально пристроенной парной. Получилось как бы два отделения. Прежняя мыльня с печью для подогрева воды и площадка для мытья, а второе, собственно, парилка, где в углу из булыжников горкой соорудили нагревательный элемент, соединив его с печью в первой комнате. Идею Аня высказал еще в первый приезд печника, но только этим летом он сумел сделать как надо. Полок был один, но непривычные к такому мытью прусаки многое не выдерживали. Топилась банька почти ежедневно. Парились и мылись с ней все замковые. Вот Аня показал показала однажды Вайсом мастер-класс. Мужики сначала сильно смущались присутствия женщины рядом с полуголыми ими, но против спокойной и уверенной Воронцовой устоять не смогли. «Мальчики!» — безэмоционально сказала попаданка. «Прекратите. Я давно не девочка, воспитана в других условиях и правилах. На ваши тушки покушаться не собираюсь, поверьте. Вы, главное, расслабьтесь». Отключите мозги и получите удовольствие. Вайсы с трудом вытерпели экзекуцию, но в какой-то момент вдруг осознали, что в таком способе мытья есть своя прелесть, особенно когда действительно прекращаешь думать, расслабляешься в жаркой атмосфере, потеешь, нюхаешь аромат дубовых и березовых листьев и хвои, а потом разгоряченное, распаренное тело охаживают мокрым веником. Мышцы просто в желе превращаются, голова светлеет, в теле лёгкость появляется, кожа, облитая холодной водой, становится упругой, скрипящей от чистоты. А на душе наступает благодать. Спится после бани замечательно, кости не болят, настроение хорошее. Холодное пиво с воблой вообще примеряет со всем. ими бани вайсы не стали, понятное дело, но раз-два в месяц парились, теперь без Ани. Она предавалась варварскому отдыху в одиночестве. Ванда не шмогла, хотя более горячую мыльню зауважала. Отто Шульц, поддавшись на провокацию генерала, вылетел из бани, в чём мать родила уже после пяти минут пребывания под громкий хохот шмитов оказавшихся более крепкими ребятами. Им баня пришлось по душе, как и Эриху. Работяги, поняв принципы последовательность действий, засели в бане до ночи, даже ужинать отказались залившись пивом с рыбкой и пирогами. Аня, наблюдавшая за этой компанией со стены вместе с Карлом, всё ждала, когда петь начнут, но, увы, до такого гости не дошли. «Укатали сивку крутые горки», — заметила она, когда разморённые и чуть пьяные гости выползли из бани и побрели в замок. «Слаб нынче мужик прусский? Отто вообще лох чилийский! Генерал, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?» Вайс-старший уже слышал от женщины эту странную фразу, поэтому в тон ей ответил «Заметьте, фрау, не я это предложил», и, взяв Анну под локоток, со смехом повёл её в кабинет. Шульц не обиделся на хозяев, ему всё понравилось в замке. Наевшись и напившись всяко-разно от пуза, он заручился согласием хозяина на поставку воблы, копчёной рыбы, будущего шнапса, эксклюзивно грибов, капусты и прочих лакомств, внедрённых в Ронцовой. Ресторатор захотел печь и прочие приспособления, так что сотрудничество продолжалось к взаимной выгоде. Шульц вообще серьёзно настроился закупаться овощами у Вайса в основном. Племянника же решил перебросить на канцелярку. И что там ещё кузнецы предложат? А в том, что предложат, он не сомневался. Но труба, ресторан то есть, звала и И Толстяк, забрав кофейные наборы, отбыл к вечеру во свояси. В замке остались Шмиты и хозяева. Их разговор состоялся следующим утром.